Глава 23. Амстердам, 27 июля 1656 года. Бента резко развернулся, услышав свое имя, и увидел всколокоченного, обливающегося слезами Франку, который тут же повалился на колени и наклонил голову так низко, что ткнулся лбом в тротуар. «Франку! Что ты здесь делаешь? И что это ты делаешь на мостовой?» «Я должен был увидеть тебя. Предупредить тебя, вымолить прощение. Пожалуйста, прости меня. Пожалуйста, позволь мне объяснить. Франку, встань!» «Могут увидеть, что ты разговариваешь со мной, а это опасно. Я направляюсь к себе домой. Следуй за мной на расстояние, а потом сразу входи, без стука. Но сначала убедись в том, что тебя никто не видит». Через несколько минут в кабинете Бенто Франко говорил дрожащим голосом. «Я только что из синагоги. Раввины прокляли тебя. Прокляли жестоко. О, они были так жестоки!» Я все понимал, потому что они переводили на португальский. Я даже не представлял, что они способны на такую жестокость. Они приказали, чтобы никто не говорил с тобой и не смотрел на тебя, и... «Именно поэтому я и сказал тебе, что это опасно, если тебя увидят рядом со мной». «Так ты уже знал? Откуда? Я ведь только что из синагоги убежал сразу же после церемонии. Я знал, что так и будет. Это было предопределено». «Но ты же хороший человек. Ты предложил помочь мне, и ты действительно помог» и посмотри, что они с тобой сделали. Все это моя вина». Франко снова рухнул на колени, схватил Бента за руку и прижал ее к лбу. «Это распятие. А я Иуда. Я предал тебя». Бента высвободил ладонь и на мгновение положил ее на голову Франку. «Пожалуйста, встань. Я должен кое-что тебе сказать. Прежде всего, ты должен знать, что это не твоя вина». Они просто искали предлог. Нет, есть вещи, которые ты не знаешь. Пора. Я должен сознаться. Мы предали тебя, Якоб и я. Мы пошли к Парнасим, и Якоб пересказал им все, что ты говорил нам. А я ничего не сделал, чтобы остановить его. Я просто стоял там, пока он говорил, и кивал, и каждый кивок был новым гвоздем, вбитым в твой крест. Но я должен был так поступить. У меня не было выбора, поверь, у меня не было выбора. Выбор есть всегда, Франку. Звучит хорошо. Но это неправда. Настоящая жизнь сложнее. Удивленный, Бенто долгим взглядом всмотрелся в лицо Франку. Это был какой-то другой Франку. Не тот, которого он знал. Почему же это неправда? А что если у тебя есть только два пути на выбор, и оба ведут к смерти? К смерти? Франку избегал взгляда Бенту. Тебе что-нибудь говорит имя Дуарта Родригес? Да, это человек, который пытался ограбить мою семью. Человек, которому не нужны были никакие заявления раввинов, чтобы меня ненавидеть. Он мой дядя. А? Бенто закрыл глаза. Медленно кивнул, охваченный внезапным чувством понимания, и вспомнил, что ему говорил об этом рабби Мартейра. «Мой дядя предложил мне два пути на выбор», — продолжал Франку. «Если бы я согласился предать тебя, он спас бы меня» вывезя из Португалии, а потом, после того, как я выполнил бы свою часть сделки, он бы сразу послал корабль в Португалию, чтобы спасти мою мать, сестру и тетку, мать якобы. Все они скрываются. Им грозит великая опасность от инквизиции. Если бы я отказался, он оставил бы нас в Португалией. Ну, конечно, ты спасал свою семью. Ты сделал правильный выбор. Пусть так. Моего позора это не смоет. Я собираюсь пойти к парносим в ту же минуту, как мои родные окажутся в безопасности, и сознаться, что мы подстрекали тебя, вынуждая сказать то, что ты сказал. Нет, не делай этого, Франку. Лучшее, что ты можешь сейчас для меня сделать, это молчать. Молчать? Так лучше для меня. Лучше для всех нас. Но почему это лучше? Мы ведь действительно обманом заставили тебя сказать то, что ты сказал. Но это же неправда. Я сказал то, что сказал по собственной воле. Нет. Это ты стараешься пощадить меня, утишить мою боль. Моя вина никуда не делась. Все это было игрой, все было спланировано. Я согрешил, я обманул тебя, я причинил тебе огромный вред». «Франку, ты меня не обманывал. Я понимал, что вы дадите свидетельские показания против меня. Я нарочно говорил так и прометчиво. Я хотел, чтобы вы свидетельствовали. Это я повинен в обмане. Ты?» «Да. Я использовал вас.» — Хуже всего то, что я поступил так, несмотря на возникшее у меня ощущение, что мы с тобой можем оказаться единомышленниками. — Ты все правильно понял! — Но то, что мы единомышленники, только усугубляет мою вину. — Когда Якоб рассказывал о твоих взглядах порносим, я продолжал молчать, а мне следовало кричать изо всех сил. Я согласен с барухом Спинозой. Его взгляды — это и мои взгляды. Поступи и так, твой мир превратился бы в ад. Дядя отомстил бы тебе. Твоя семья погибла бы. Меня все равно изгнали бы, только Парнасим изгнали бы. И тебя наравне со мной, Барух Спиноза, пожалуйста. Теперь я Бенто. Баруха Спиноза больше нет. Хорошо, Бенто. Бенто Спиноза, ты... Настоящая загадка. Сегодня у меня просто голова кругом. Все сплошная бессмыслица. Ответь мне на один простой вопрос. Если ты хотел покинуть эту общину, почему ты просто не ушел по собственной воле? Зачем навлекать на себя такое бесчестие и несчастье? Почему просто не уехать? Не переселиться в другое место? Куда? Я что, похож на голландца? Еврей не может исчезнуть просто так. И подумая о моем брате и сестре, подумай о том, как тяжко было бы покинуть их, а потом снова и снова принимать решение держаться от них подальше, так как сейчас лучше. Да и для моих родных так лучше. Теперь им не придется снова и снова решать вопрос, разговаривать ли им со своим братом. Херем, объявленный Рабби, решает все за меня и за них. Раз и навсегда. Значит, ты говоришь, что лучше передать свою судьбу в руки других? Лучше ничего не решать и вынудить других сделать выбор за тебя? Разве не ты только что сказал, что выбор есть всегда? Вздрогнув, бенто снова вгляделся в этого нового Франку, вдумчивого, откровенного Франку, без всякого следа того стеснительного, похожего на простачка крестьянина, каким он был на их прошлых встречах. В том, что ты говоришь, есть большая доля истины. Как ты пришел к тому, чтобы думать таким образом? Мой отец, тот, кого сожгли инквизиторы, был мудрым человеком. До того, как его заставили креститься, он был главным раввином и советчиком всей общины. Даже после того, как все мы сделались христианами, сельчане продолжали ходить к нему, чтобы обсуждать серьезные жизненные вопросы. Я часто сидел рядом с ним и многое узнал о вине и позоре, о выборе и скорби. «Ты сын мудреца раввина?» так значит, на наших встречах с Якобом ты скрывал свои знания и свои истинные мысли, когда я говорил о словах Торы, ты только прикидывался невеждой?» Франко покаянно опустил голову. «Я признаю, что играл роль. Но, по правде говоря, я и есть невежда в еврейской жизни. Мой отец мудрости своей любви ко мне пожелал, чтобы я не получил образование в нашей традиции. Если мы хотели остаться в живых, мы должны были быть христианами. Он нарочно не учил меня ничему ни языку, ни обычаям, потому что хитрые инквизиторы понаторели в том, чтобы замечать любые следы еврейских мыслей. А как же твоя вспышка насчет того, что религии это безумие? Это тоже было притворством? Ну уж нет. Да, по замыслу якобы я должен был говорить о своих великих сомнениях в религии, чтобы поощрить тебя развязать язык. Но играть эту роль было легко. Ни одному актеру еще не доставалась роль проще этой. На самом деле, Бента для меня было таким облегчением произнести эти слова». Чем больше заставляли меня заучивать христианских догм и истории о чудесах, тем больше я осознавал, что вера, христианская и иудейская основана на детских фантазиях о сверхъестественном. Однако я не мог сказать ничего подобного своему отцу. Я не мог так его обидеть. А потом его убили за то, что он прятал у себя страницы Торы, которые, как он верил, несли на себе. Самое слово Божие. И снова я ничего не мог сказать. Услышать твои мысли — это было такое освобождающее чувство, что ощущение предательства поблекло, хотя честный обмен мыслями с тобой сам по себе служил обману. Такой сложный парадокс. «Как я тебя понимаю?» Во время наших бесед я тоже чувствовал облегчение от того, что, наконец, могу высказать правду о своих убеждениях. То, что якобы это было против шерсти, немало меня не смущало. Совсем наоборот. Признаюсь, мне даже нравилось его шокировать, хотя я и понимал, что последствия этого удовольствия будут мрачными. Они оба умолкли. Чувство изоляции, обострившееся у Бента после того, как Манни-пекарь отвернулся от него, начало таять. Эта встреча, этот момент искренности в разговоре с Франку тронул его и согрел. Как обычно, он не стал задерживаться на чувствах, переключившись на роль наблюдателя, и принялся исследовать свое внутреннее состояние, особенно отмечая распространившееся в душе успокоение. Даже осознание мимолетности его природы не лишило это чувство приятности. Ах, дружба! Так значит, вот какой клей скрепляет людское сообщество душевная теплота, развивающее одиночество состояния. Столь во многом, сомневаясь, столь много вострашась, столь мало открывая другим, он слишком редко ощущал, В этой жизни вкус дружбы. Франко бросил взгляд на сложный Бенто-мешок и нарушил молчание. «Ты уходишь сегодня?» — Бенто кивнул. «Куда? Что ты станешь делать? Как будешь зарабатывать на жизнь? Надеюсь, меня ждет необременительная жизнь, полная размышлений». В течение последнего года я брал уроки у местного... Стекольных дел мастера, учился делать линзы для очков, и что для меня гораздо интереснее для оптических инструментов, телескопов и микроскопов. Мне не так уж много нужно, и я с легкостью смогу содержать себя. Ты останешься здесь? В Амстердаме? Пока-да. Буду жить в доме Франциска Ванден Эндена, который руководит Академией, что подле... Сингела. А потом, наверное, перееду в местечко поменьше, где смогу заниматься своими исследованиями более спокойной обстановки. Ты будешь совсем один? Я так понимаю, проклятие отлучения будет держать и других на расстоянии. Наоборот, мне будет легче жить среди иноверцев в качестве изгнанного еврея. Возможно, особенно в качестве еврея изгнанного навечно, а не еврея-ренегата, который просто ищет компании на Значит, это и есть вторая причина, по которой ты рад Херему? Да, признаю это, и не только это. Я со временем планирую заняться писательством, и может статься так, что мир в целом с большей охотой станет читать труд изгнанного еврея, чем члена еврейской общины. Ты наверняка это знаешь. Чистая догадка. Но у меня уже сложились отношения с несколькими похоже мыслящими коллегами, которые уговаривают меня записывать свои мысли. Они христиане? Да, но это совсем другой тип христиан, не фанатичные иберийские католики, с которыми ты знаком. Они не верят в чудо воскрешения, не пьют кровь Иисуса во время мессы и не сжигают заживо тех, кто мыслит по-другому. Это либерально-мыслящие христиане, которые называют себя коллегиантами и думают самостоятельно, не прибегая для этого к духовникам или церкви. Коллегианты — религиозное общество, образованное в Голландии в начале XVII века. «Значит, ты планируешь креститься, чтобы стать одним из них? Ни за что? Я собираюсь жить религиозной жизнью, но без вмешательства какой бы то ни было церковной организации. Я полагаю, что все конфессии — католическая, протестантская, мусульманская, равно как и иудейская — просто застят нам глаза, не давая видеть сокровенные религиозные истины. Я надеюсь, Когда-нибудь возникнет мир без таких церковных институтов, мир с универсальной религией, в котором каждый будет использовать свой разум, чтобы познавать и почитать Бога. Означает ли это, что ты желаешь иудаизму конца? Я желаю конца всем традициям, которые препятствуют праву человека думать самостоятельно. Франку на несколько секунд умолк. «Бен, то ты впадаешь в такие крайности, что это просто страшно». У меня дух захватывает, когда я представляю себе, что после стольких тысяч лет преемственности наша традиция должна погибнуть. Нам следует ценить и почитать вещи за их истинность, а не за их древность. Старые религии держат нас в ловушке, утверждая, что, нарушая традицию, мы оскорбляем всех верующих прошлого. А если кто-то из наших предков претерпел муку за веру, то мы увязаем в этой ловушке еще глубже, потому что считаем делом чести поддерживать верование этого мученика, даже зная, что они полны ошибок и суеверий. Разве ты сам не признавался, что чувствуешь нечто подобное из-за того, что твой отец принял мученичество? Да, мне казалось, что я бы сделал его жизнь бессмысленной. Если бы стал отрицать то самое, ради чего он умер. Но насколько бессмысленно было бы посвятить свою единственную и неповторимую жизнь ложной и суеверной системе, системе, которая выбирает только один народ и исключает из себя все остальные. Бента Спиноза, ты переворачиваешь мне душу. Я никогда не смел размышлять о таких вещах. Я представить себе не могу, как можно жить, не принадлежа к моей общине, к моему кругу. Почему для тебя это так легко? Легко? Нет, это не легко. Но становится легче, если твоих близких уже нет. Вечное отлучение ставит передо мной задачу полностью перекроить свою внутреннюю идентичность и научиться жить, не будучи евреем, ни христианином, ни приверженцем какой-либо иной религии. Видимо, я буду первым человеком такого сорта. Будь осторожен. Возможно, твое вечное отлучение не будет таким уж абсолютным. Вполне вероятно, что тебе не удастся получить такой роскоши — быть неевреем в глазах других. Барух, что ты знаешь о «лимпецас де сангре»? Абы иберийских законах о чистоте крови? Не слишком много. Кроме того, что Испания ввела их, чтобы воспрепятствовать евреям заполучить большую власть. Отец рассказывал мне, что им положил начало Тарквемада, великий инквизитор, который 200 лет назад убедил королеву Изабеллу в том, что еврейская зараза остается в крови, несмотря на обращение в христианство. Поскольку сам торквимада имел еврейских предков в четвертом колене, он установил границу законов о чистоте крови которая учитывает лишь три последних поколения. Таким образом, недавние конверсо, или даже те семьи, что были обращены два или три поколения назад, оставались под постоянным подозрением, и им запрещены многие занятия в церкви, в армии, во многих гильдиях и на гражданской службе. Очевидно, ложные воззрения – Такие, как эти три, но не четыре поколения, явно изобретены для удобства их изобретателя. Как и нищие на этой земле, ложные воззрения всегда прибудут с нами. И я лично ничего не могу с этим поделать. Я сейчас стараюсь заботиться только о тех вещах, которые зависят от меня, например. Думаю, я по-настоящему властен лишь в одном — в развитии своего понимания. Бенто. У меня есть огромное желание сказать тебе кое-что, что, я знаю, невозможно сделать. Но ведь сказать-то ты можешь. Я полагаю, что это невозможно, но я хочу пойти с тобой. Ты мыслишь о великом, и у тебя будут еще более великие мысли. Я хочу следовать за тобой, быть твоим учеником, твоим слугой, делить с тобой твои занятия, переписывать твои рукописи. Сделать твою жизнь легче. Бенто немного помолчал, улыбнулся, потом покачал головой. — То, что ты говоришь, приятно и даже соблазнительно. Позволь ответить тебе как с внутренней, так и с внешней точки зрения. Сначала о внутренней. Хотя я желаю одинокой жизни, — и настаиваю на ней, чтобы предаваться моей медитации, я ощущаю, что другая часть меня стремится к близости. Порой я скатываюсь в невыразимо сильную жажду прежнего чувства, когда меня холила и поддерживала любящая семья. И эта часть меня, страждущая часть, с радостью воспринимает твое пожелание и подстрекает принять тебя и ответить тебе «да, да, да». Одновременно та, первая, моя ипостась, более сильная и высшая, требует свободы. Мне очень больно от того, что прошлое кануло и уже никогда не вернется. Больно думать, что все те, кто лелеял меня, мертвы. И я ненавижу эту боль, которая заковывает меня в кандалы и не дает двигаться вперед. Я не могу повлиять на прошлые события, но я решил избегать сильных привязанностей в будущем. Я никогда больше не поддамся детскому желанию быть окруженным заботой. Ты понимаешь? Да, и слишком хорошо. Это о внутренней стороне. Теперь о внешней. Я так понимаю, что слово «невозможно» относится к невозможности для тебя покинуть своих родных окажись я на твоем месте, я бы тоже считал это невозможным. Мне и самому довольно трудно расстаться со своим младшим братом. У моей сестры есть собственная семья, и за нее я меньше беспокоюсь. Но Франку, не только семья мешает тебе присоединиться ко мне. Есть и другие препятствия. Всего несколько минут назад ты сказал, что не можешь представить себе жизнь без общины. Однако мой путь — это путь одиночества, где не нужна никакая община и никакое общество, кроме абсолютной погруженности в Бога. Я никогда не женюсь. Пусть даже я и хотел бы жениться, это было бы невозможно. В качестве одинокого чудака я смогу жить без приписки к определенной религии. Но очень сомнительно, чтобы даже Голландия, самая терпимая страна в мире, позволила бы жить в нерелигиозной общине с супругом и воспитывать детей. И еще. В моей одинокой жизни не будет ни дедьев, ни кузенов, ни семейных праздников, ни пасхальных пиршеств, ни рож хашана, иудейский праздник Нового года. Только одиночество. Я понимаю, Бента. Я понимаю, что я более общителен, чем ты, и, вероятно, нужд у меня тоже больше. Я восхищаюсь твоей необыкновенной самодостаточностью. Похоже, тебе никто не нужен. Мне столько раз это говорили, что я и сам начинаю в это верить. Дело не в том, что мне не нравится компания других людей. В данный момент, Франку я наслаждаюсь нашим разговором. Притом ты прав. Общение для меня не самое главное. Или, по крайней мере, оно не так важно для меня, как для других. Я помню, как огорчались мои брат и сестра, когда их не приглашали на какой-нибудь праздник к их друзьям. На меня такие вещи никогда не производили ни малейшего впечатления. Да, Франко кивнул, это верно. Я не смог бы жить так, как ты. Мне это действительно чуждо, но... «Бенто, подумай о другом, моем возможном выборе. Ведь я человек, который разделяет столь многие твои сомнения и твое стремление жить без предрассудков. И все же я обречен сидеть в синагоге, молясь Богу, который меня не слышит, следовать глупым ритуалам, жить лицемером, принимая бессмысленную жизнь. Вот ведь что мне остается». И что в этом заключается вся жизнь? Не придется ли мне ощущать свое одиночество даже посреди толпы людей? Нет, Френку, все это не так мрачно. Я уже довольно давно наблюдаю за этой общиной. И для тебя должен найти способ жить здесь. конверсу. Из Португалии, Испании каждый день прибывают в Амстердам, и многие действительно очень хотят вернуться к еврейским корням своих предков. Поскольку ни у кого из них нет иудейского образования, они должны начинать учить иврит и еврейский закон так, как если бы они были детьми, а рабби Мортеера трудятся день и ночь, чтобы вернуть их в лона иудаизма». Многие превзойдут его и станут еще религиознее, чем рабби, но поверь мне, будут и другие, подобные тебе, которые из-за навязанного им обращения в перестали быть рабами всякой религии и присоединяются к еврейской общине без особого религиозного пыла. Ты найдешь их, если будешь искать. Франку. Но все это притворство и лицемерие. Давай я расскажу тебе об идеях Эпикура, мудрого древнегреческого мыслителя. Он верил, как и подобает всякому рационально мыслящему человеку, что загробного мира не существует, и что нам следует проводить нашу единственную мысль настолько мирно и радостно, насколько возможно. Какова цель жизни? Он отвечал, что нам следует стремиться к атараксии, что можно перевести как «спокойствие», или свобода от эмоциональных страданий. Эпикур полагал, что человек мудрый имеет мало нужд, и их легко удовлетворить. А люди с неутолимой жаждой власти или богатства, каков, вероятно, твой дядя, никогда не достигают умиротворения, араксии, ибо одни желания всегда порождают другие. Чем больше у тебя желаний, тем более они властвуют над тобой. Так вот, когда думаешь о том, как тебе жить здесь, думай о достижении атораксии. Встраивайся в ту часть общины, которая оказывает на тебя наименьшее давление. Женись на девушке, чьи чувства сродни твоим. Ты найдешь немало конверсу, которые, подобны тебе, будут придерживаться иудаизма только ради удобства и утешения, ради принадлежности к общине. А если остальная часть общины несколько раз в год проходит через ритуал общей молитвы, то молись вместе с ними, зная, что делаешь это только ради атараксии, ради того, чтобы избежать возмущения и неприятностей из-за своего неучастия в их жизни. Ты говоришь это только, чтобы утешить меня, Бенто. Значит ли это, что я должен довольствоваться атараксией, когда ты стремишься к чему-то высшему? Или ты тоже будешь искать атараксии? Трудный вопрос. Я думаю. Вдруг раздался перезвон церковных колоколов. Бенто на мгновение остановился, прислушиваясь, бросил взгляд на сложный мешок, И продолжил, увы, времени на размышление осталось немного. Я должен очень скоро уйти, прежде чем на улицах окажется много народа. Но я избрал своей целью не то чтобы именно атараксию, но скорее нацелился на совершенствование своего рассудка. Правда, возможно, это одна и та же цель. И различны только средства. Разум ведет меня к потрясающему выводу о том, что все в мире суть одна субстанция, коей является природа, или, если пожелаешь, Бог. И все сущее, без исключения, может быть понято через познание естественного закона, обретая все большую ясность относительно природы реальности временами понимая, что я всего лишь песчинка на поверхности Бога, я переживаю состояние радости и блаженства. Может быть, это мой вариант от Араксии. Возможно, Эпикур прав, советую нам ставить себе целью спокойствия, однако каждый человек сообразно внешним обстоятельствам в своей жизни, природному складу души и другим внутренним особенностям должен осуществлять эту цель по-своему. Колокола снова раскатились звоном. «Прежде чем мы расстанемся, Франко, у меня есть к тебе последняя просьба. Говори. Я у тебя в величайшем долгу. Я прошу всего лишь о молчании. Я сегодня говорил тебе такие вещи, которые пока еще только полуоформленные мысли. Мне еще предстоит многое обдумать. Обещай мне, что все, о чем мы сегодня говорили, Останется нашей тайной. Тайной от Парнасим, от Якоба, от всех и навсегда. Клянусь тебе, что унесу твои тайны в могилу. Мой отец, да будет он благословен, многому научил меня в отношении святости молчания. А теперь мы должны прощаться Франку. Постой еще минуту, Бенто Спиноза, ибо у меня тоже есть последняя просьба. Ты сказал, что у нас могут быть сходные цели в жизни и сходные сомнения, но каждый из нас должен избрать особый путь. То есть мы некоторым образом будем проживать жизнь по-разному на пути к одной цели. Возможно, если бы судьба и время капельку сдвинулись и изменили наши внешние обстоятельства и характер, ты мог бы жить моей жизнью, а я твоей. Так вот в чем состоит моя просьба. Я хочу время от времени узнавать, как ты живешь. Пусть это даже будет только раз в год, или в два, или даже в три. И я хочу, чтобы ты знал, как разворачивается моя жизнь. Так каждый из нас сможет видеть, что могло бы случиться, какой была бы жизнь, которую мы могли вести. Дашь ли ты? обещание не прерывать связи со мной. Я пока не знаю, как ее осуществить, но будешь ли ты давать мне знать о своей жизни? Я хочу этого не меньше, чем ты, Франку. Мой разум ясно понимает необходимость покинуть свой дом, но сердце колеблется больше, чем я предполагал, и я рад твоему увлекательному предложению увидеть свою возможную жизнь». Я знаком с двумя людьми, которые всегда будут знать, где я нахожусь. Это Франциск Ванден Энден и мой друг Симон Деврис, который живет на Сингеле. Я найду способ связываться с тобой через них, письмом или приличной встрече, а теперь ты должен идти. Будь осторожен, чтобы тебя не увидели. Франку приоткрыл входную дверь, огляделся, и выскользнул на улицу. Бенто обвел последним взглядом дом, переложил записку для Габриэля на стул у входа, чтобы ее было легче заметить, и с мешком в руке, открыв дверь, шагнул в новую жизнь. «Мне трудно ладить с балтийскими немцами». Кажется, они обладают неким негативным качеством и в то же время напускают на себя дух превосходства и все знания, какого я больше ни в ком не встречал. Адольф Гитлер об Альфреде Розенберге